Записка к Жуковскому. Раевский младенец прежний, а там уже отважный сын, и Пушкин, школьник неприлежный парнасских девственниц-богинь, к тебе, Жуковский, заищали. Но к неописанной печали поэта домы не нашли, и увенчавшись кипарисом с французской повестью Борисом Домой уныло побрили. Какой святой, какая сегодня сведёт Жуковского со мной? Скажи, не будешь ли сегодня с Карамзиным, с Карамзиной, на всякий случай ожидаю. Тронись о просьбою моей, тебя зовёт на чашку чаю Раевский. Слава наших дней.